Вообще нет смысла говорить об обиженных и обидчиках ныне, после опустошительной войны, где, словно бы соревнуясь в жестокости, люди земли сплошь и рядом доказывали, что они произошли все-таки от зверя, и он в них не умер, не засох, не сдох, а лишь притаился, чтобы оскалиться, выставить клыки, как только почувствует добычу и кровь. Тот же Гиммлер, которого я чуть ли не в благородстве заподозрил, чуть ли не благодетелем своего народа почел. В конце этой войны, когда горячее под задом фашистских заправил, почувствовалось, экою расправу учинил над немецкими солдатами и всеми бывшими окопниками, втянутыми самоздравными с писивыми выкормышами фюрера, по Германии рыскали батальоны эсэсовцев и под видом борьбы с дезертирами, мародерами и паникерами по приказу того же благодетеля Гиммлера вешали и расстреливали без разбору всех, кто прятался от войны, краха немецкого фашизма или деморализованный бродил по дорогам бедствия без призора и надзора». По приказу Гитлера, затопленные в берлинском метро мирные жители, якобы недостойные зваться немцами, это ведь не выдумка наших киношников, это факты, уже сделавшиеся историей, позорной истории современного человека. романе Рихтера «Не убий», написанном сразу после войны, в потрясающем фильме «Ярмарка», в книгах Генриха Белля «Ремарка», Обо всем этом поведано со страшной предостерегающей силой. Дело Блюмкина, Дзержинского, Вышинского, Ежова, Берия, Гиммлера и его сподвижников живо и продолжается в деяниях Пол Пота, дядюшки Дока, Хусейна и прочих самопровозглашенных вождей, царей, королей, и просто наглых авантюристов типа Гитлера-Сталина. Вот почему еще и еще ежечасно все время надо напоминать людям о том, что такое война и ее последствия, писать и писать о прелестях войны, где не всем удается устроиться в комиссары или залечь в сытой тыловой обозной части в качестве снабженца, агитатора или хотя бы газетчика. Но мне уже не хочется говорить и писать обо всем этом. Выкормыши этих прихлебателей фронтовых бегают по митингам, снова борются, снова им крови горячей хочется. Но Бог их еще вспомнит, найдет и покарает как карает их вождей даже за гробом, проклятием и ненавистью народа, именем которого они клялись и правили свои темные и кровавые дела. Вернусь уж лучше к солдатским судьбам. Это милее, хотя и больнее сердцу,